Глава десятая. Соперничество между братьями. Поместье Фаул. Габдоу и Белика последовали за собаками вверх, по роскошным ступеням поместья Фаул и дальше, к лаборатории Артемиса. Едва войдя в дверь, собаки набросились на свисавшие с вешалки белый халат Артемиса, яростно раздирая и грызя ткань своими когтями и клыками. Учуяли человеческий запах. произнес Габдоу, разочарованный тем, что не может пустить в ход крошечный пистолет, так удобно устроившийся в маленькой ладони Майлса. Затем они опустошили оружейный сейф дворецкий, спрятанный в его комнате за фальшивой стенкой. Раньше об этом сейфе и коде к нему знали лишь четверо. Теперь очевидно пятеро, если читать Беллика отдельной от Джульетты личностью. Габдоу вооружился маленьким револьвером и несколькими клинками, а Беллика выбрала автоматический пистолет и лук из углеграфита с колчаном алюминиевых стрел к нему. Пираты забрали практически все остальное и, приплясывая гремя костями, отправились вниз, в засаду. «А мы пойдем на поиски», — сказал Габдоу. Беллика, знавшая дом благодаря Джульетте лучше, чем она, возразила. «Нет, Артемис сам придет сюда, поскольку его кабинет примыкает к этой комнате. Наши в подвале и вокруг дома». «Представим возможность собакам и пиратам пригнать их прямо к вам». Габдоу был достаточно опытным командиром, чтобы по достоинству оценить и принять предложенный другим хороший план. «Отлично», — проговорил он. «Будем ждать здесь, но если я не разрежу свой пистолет до рассвета, это станет для меня самым большим разочарованием». «Не беспокойся, для большого человека тебе все пули понадобятся». Белика ухватила собак за ошейники И выдернула поинтеров из халата. Вам двоим должно быть стыдно, сказала она. Не теряйте себя внутри этих тварей. Один поинтер сердито ткнул головой другого так, словно тот был виноват во всем. Проваливайте! похвалила Белика, давая сам пинка под зад, и найдите нам вершков. Габдоу и Беликов встали у рабочего стола: одна натягивая тетиву лука, вторую вынимая предохранитель из ворованного в револьвера. Дом это фактически крепость! объяснил Артемис. «В панели безопасности была заложена осадная функция, и потребуется целая армия, чтобы преодолеть все защитные приспособления, которые были спроектированы и установлены до того, как Апал выпрыгнула из своего потока времени. Поэтому нет ни малейшего риска, что какой-нибудь защитный компонент может взорваться». «А где эта панель?» — спросила Элфи. Артемис постучал по своим часам. «Обычно я могу получить удаленный доступ», с помощью моих часов или телефона. Но информационная сеть Фаула отказала. Недавно я обновлял хост-контроллер, и, возможно, в нем оказался компонент, произведенный Кобой, поэтому нам придется воспользоваться панелью в моем кабинете». Дворецкий знал, что обязанность выступать в роли адвоката-дьявола лежит на нем. «А не получится ли так, что мы окажемся запертыми здесь, один на один с шайкой пиратов?» «Или запрем их здесь вместе с нами?» — улыбнулся Артемис. Салтан Финакар жаловался о потере своего тела своему дружку Джхизу. «Помнишь, какие у меня были бицепсы?» – тоскливо спросил он. «Как стволы деревьев. А посмотри на меня сейчас». Он качнул левой рукой, чтобы показать, как свисают с костей дряблые лоскуты подгнившей плоти. «Я едва удерживаю эту огненную палку». «Это не огненная палка», – назидательно сказал Джхиз. «Они называют это пистолеты. Не слишком сложное слово, чтобы запомнить, да?» Салтан посмотрел на автоматический пистолет, который держал в своих высохших костяных пальцах. «Да, наверное. Так говорится, просто цельсий и нажимай». «Белику так сказала». «Слышали, берсерки?» Обратился Салтан к полудюжины пиратов, столпившихся за лестничной клетки позади него. «Просто цельтесь и стреляйте. Не бойтесь задеть кого-то из своих, кто стоит перед вами, потому что мы и так уже мертвецы». Они стояли в выложенном красным кирпичом коридоре, молясь о том, чтобы поблизости появились люди. Было бы стыдно прождать столько времени и не убить хоть кого-нибудь. Тремя метрами ниже, в винном погребе, Дворецкий покачивал в ладонях две бутылки редкого и дорогого виски Макалах 1926 года. — Твой отец будет не в восторге, — сказал он Артемису. — Тридцать тысяч евро за один снаряд. Уверен, он поймет, учитывая обстоятельства. — ответил Артемис, берясь пальцами за дверную ручку. «Хо!» — коротко хохотнул Дворецкий. «На этот раз мы расскажем твоему отцу про обстоятельства. Это будет впервые!» «Ну, может быть, не обо всех обстоятельствах!» — внес поправку Артемис и широко распахнул дверь. Дворецкий шагнул в проем и швырнул бутыль в потолок над головами пиратов. Обе разлетелись в дребезги, окутав берсерков облаком крепкого алкоголя. Элфи шагнула между ног дворецки и выстрелила в это облако. Не прошло и секунды, как вся кучка пиратов была охвачена голубыми и оранжевыми языками пламени, оставившими на потолке черное пятно. Это, казалось, не слишком обеспокоило врагов, не считая одного на деревянных протезах. Он вскоре остался без ног и стоять уже не мог. Остальные обгорели до скелетов, но продолжали двигаться, направляя свои стволы в сторону подвальной двери. «Дом спасет нас!» нервно спросила Элфи. «Ты так говорил». «Три», — считал Артемис. «Два». «Один». Датчик противопожарной системы зарегистрировал повышение температуры и дал команду восьми из двух сотен форсунок погасить пламя замороженной пеной. Под ударом мощных струй пираты свалились с ног и палили вслепую. Пули, звеня рикошетом, отскакивали от стен и лестничных ступеней. Ударяясь остальные перила, пули теряли свою кинетическую энергию и, дымясь, падали вниз. В коридоре температура пиратских скелетов за неполные 10 секунд понизилась больше, чем на сотню градусов, отчего кости стали хрупкими, как прессованные листья. «Идем!» — сказал дворецкий и рванул вверх по ступенькам, врезаясь в дезориентированных пиратов, как разящие кегли шар боулинга. Невезучие берсерки рассыпались при первом ударе, разлетевшись на миллионы костяных кристалликов, круживших в воздухе, словно снежинки. Элфи и Артемис последовали за телохранителем, мчась по коридору, круша ногами осколки костей и даже не задерживаясь, чтобы подобрать оружие. Все равно пираты уже успели расстрелять все патроны, и оно стало бесполезным. Как обычно, Артемиса во время бегства с боков прикрывали дворецкий и Элфи. «Шевелитесь!» – кричала отставшая Элфи. «Там должно быть еще, не расслабляйтесь!» Действительно, несколько пиратов находились в бункере, и они были очень довольны собой. «Это самая хитроумная штука, которую мы когда-либо проворачивали», сказал старший группы Пронк О'Чейтл. «Они явятся сюда, чтобы спрятаться от нас, а мы уже здесь». Он собрал вокруг себя свою костяную команду. «Повторим еще раз. Что мы делаем, когда услышим их?» «Мы прячемся», ответили пираты. «А что мы делаем, когда они явятся?» «Неожиданно выпрыгиваем», радостно ответили пираты. «Что поручено именно тебе?» спросил Пронг, указывая костяным пальцем. Стоявший у стены и одетый в истлевшие остатки деревянного бочонка маленький пират, на которого указал Пронг, бодро отрапортовал. "Хлопы по этой кнопке! Стальная дверь закрывается, и все мы будем заперты здесь!» «Хорошо!» — похвалил его Пронг. «Очень хорошо!» В бункере с коридора с лестницы донеслось звонкое стаката выстрелов, отраженное сводчатыми потолками. «Они приближаются, товарищи!» — сказал Пронг. "Помните, каждого из них следует убить несколько раз, для гарантии!» «Так что режьте их, пока у вас руки не отвалятся!» Пираты присели на корточки и затаились в темноте. Падавший снаружи свет тускло поблескивал на их клинках. Покопайся Беллика поглубже в воспоминаниях Джульетты, она могла бы узнать, что бункеры можно открыть или заблокировать снаружи, дистанционно или с помощью активируемой голосом программы. Но если бы она знала об этом, что с того? Какой смысл людям отрезать себя от своего убежища? Бред сумасшедшего! Дворецкий приостановился, проходя мимо двери бункера, и отчетливо сказал в маленький микрофон, установленный в стальной раме. «Дворецкий Д. Да. Высшая категория допуска. Закрыть!» Тяжелая дверь скользнула вниз, полностью блокируя бункер и запирая внутри кучку пиратов. У Артемиса была секунда, чтобы взглянуть под дверь. «Этот пират действительно в бочонке?» – подумал он. «Да, сегодня меня сложно еще чем-то удивить». Подойдя к открытой двери, ведущей в лабораторию и рабочий кабинет, Дворецкий вскинул вверх кулак. Незнакомый с военными сигналами, которые передаются с помощью рук, Артемис с размаха ткнулся в широкую спину охранника. К счастью, Артемис был недостаточно тяжелым, чтобы заставить Дворецкий сделать еще один шаг, который мог стать роковым. Сестра телохранителя наверняка проткнула бы его своей стрелой. «Понял», – прошептал Артемис, – «поднятый вверх кулак означает стоп». Дворецкий приложил к своим губам палец. «Это означает заткнись», – прошептал Артемис. «Все ясно». То, что шепот Артемиса был слышен за дверью лаборатории, стало понятно по последовшей реакции. Эта реакция выразилась в форме алюминиевой стрелы, воткнувшейся в стенку и ушедшей в штукатурку, подняв облачко пыли. Дворецкий и Элфи не нужно было обмениваться ни словами, ни взглядами. Оба они были опытными бойцами и знали, что лучшее время для атаки — короткий промежуток между выстрелами противника, стрелявшего в данном случае стрелами. «Слева», — сказал Дворецкий, и этого было достаточно. В переводе для «чайников» это означало, что он берет на себя любых противников в левой половине комнаты, а правая сторона таким образом достается элфи. Они, пригнувшись, влетели внутрь и сразу разделились. Дворецкий было легче, он был знаком с планировкой лаборатории и знал, что по логике лучшее место для укрытия находится позади длинного рабочего стола из нержавеющей стали, на котором Артемис ставил свои загадочные опыты и строил экспериментальные модели. «Всегда хотел проверить, насколько надежно это укрытие», — подумал Дворецкий, бросая за стол словно рэгбист, вступающий в схватку за мяч, решающий исход матча. Мимо его уха просвистела стрела, а в следующую секунду Дворецкий врезался в стол плечом, сдвигая тяжеленный предмет с места и обрывая подсоединенные к нему кабели, из которых посыпались искры и послышалось шипение газа. Габдоу взобрался на рабочий стол с короткой саблей в одной руке и пистолетом в другой, и в этот момент горючий газ поздоровался с оборванным электрическим кабелем. Прогремел взрыв, сбросивший берсерка с рабочего стола назад, на бархатные шторы. Увидев это, дворецкий крикнул Элфи «Я за Джульетой. Скрути Майлса!» «Надеюсь, мальчик потерял сознание», — подумала Элфи, но поняла, что ее надежды не оправдались, когда увидела, как Майлс Фаул выпутывается из бархатных штор. По его взгляду, Элфи поняла, что в теле Майлса по-прежнему находится берсерк, и он не намерен сдаваться. Теперь из его оружия у него осталась только короткая сабля, но Элфи знала, что берсерки сражаются до последней капли крови, даже если эта кровь, строго говоря, не их собственная. «Не покалечь его!» — попросил Артемис. «Ему всего четыре года!» Габдоу оскалился, обнажая свои молочные зубы, которые Майлз благоговейно чистил зубной щеткой, сделанной в виде головы Эйнштейна с торчащими за нее щетинками. «Ты прав, предатель. Габдоу всего четыре года, так что калечить меня нельзя». Элфи хотелось, чтобы Артемис держался подальше. Хотя выглядит этот Габдоу совершенно невинно, боевого опыта ему не занимать. А потому, как он крутит саблю в руке, стало ясно, что опыт он не растерял. «Если бы этот парень был в своем собственном теле, мне бы не сдобровать», — подумала Элфи. Проблема состояла в том, что у Элфи сердце не лежало к этой схватке. Мало того, что перед ней был младший брат Артемиса, так внутри у него еще находился сам Габдоу, легендарный воин. Это он вынес раненого товарища через замерзшее озеро у Белланона. Это он скрылся в пещере, преследуемой двумя волками, и вскоре вышел из нее завернутым в их шкуры. Сейчас Элфи и Габдоу кружились вокруг друг друга. — Это правда насчет волков? — спросила Элфи на гномском. Удивленный Габдоу на секунду сбился с шага. «Те волки в Коули? Откуда тебе известна эта история?» «Смеешься, что ли?» — ответил Элфи. «Об этом все слышали. Это даже в школе проходит. Сказать по правде, меня даже тошнит от этой истории. Там было двое волков, да?» «Да, их было двое», — ответил Габдоу. «Правда, один из них оказался дряхлым». Нападать Габдоу начал на середине фразы, как, впрочем, и предполагала Элфи. Его рука с клинком рванулась вперед, целясь в грудь противницы. Но клинок не достиг цели. Элфи сумела отбить его и в ответ сильно ударила Габдоу по нервному сплетению дельтовидной мышцы, отчего его рука онемела и повисла от плеча, словно свинцовая трубка. «Дарвид!» — выругался Габдоу. «Да хитра! Женщины всегда были коварными созданиями!» «Заткнись!» — посоветовала Элфи. «Ты мне нравишься все меньше и меньше, и это несколько упрощает мою задачу!» Габдоу сделал три стремительных шага, вспрыгнул на старинный стул эпохи регентства и схватил со стены одну из висевших там скрещенных пик. «Осторожней, Майлз!» – по привычке крикнул Артемис. «Она очень острая!» «Острая, говоришь, Вершок? Это хорошо. копье должно быть очень острым!» Лицо воина перекосилось, словно он собирался чихнуть, и на секунду на его поверхность пробился Майлз. «Это не копье, идиот! Это пика! А ещё называешь себя воином, дубина!» Затем лицо вновь перекосилось, и на нем появился Габдоу. «Заткнись, пацан, я хозяин этого тела!» Эта короткая перепалка вселила в Артемиса надежду. Его братец был где-то здесь, и даже его язычок ничуть не притупился. Габдоу подсунул пику под согнутый локоть своей здоровой руки и бросился в атаку. В его маленькой руке пик оказался большой, как турнирное рыцарское копье. Габдоу быстро закрутил пика из стороны в сторону, Ее наконечник сливался в сверкающий полукруг и сумел задеть локоть Элфи, прежде чем она успела отступить на шаг назад. Рана была несерьезной, но болезненной, и у Элфи не оставалось магической энергии, чтобы быстро залечить ее. «Хвала Бороде Дану!» — крикнул Габдоу. «Берсерки пролили первую кровь!» Два бойца вторично стошлись лицом к лицу, но теперь Элфи оказалась прижатой спиной к углу, что лишало ее маневренности, и смертельное оружие Габдоу грозно приближалось к ней. Берсерк ухватил пику обеими руками, чтобы ускорить и сделать увереннее свои движения. Он придвинулся еще ближе, и теперь у Элфия совсем не осталось пространства для перемещения. «Это мне не доставляет удовольствия», — сказал Габдоу, — «но и сожаления я тоже не испытываю. Ты выбрала своего червя, Эльфиня». Выбрать своего червя — это был намек на эльфийскую игру с живанием земляных червей. Группа детей выкапывала пять земляных червей, и каждый, выбрав себе одного, клал его в рот и жевал. По статистике, как минимум один из червей должен был находиться в стадии умирания, и тогда рот маленького эльфа наполнялся горькой вонючей гнилью. Но самое главное, по условиям игры каждый был обязан проглотить своего червя, иначе все стали его бы презирать. Если перевести слова Габдоу на понятный людям язык, они звучали бы так. «Ты выкопала себе могилу, теперь ложись в нее». «Плохо дело», — думала Элфи. «Не вижу возможности отбиться от Габдоу, не поранив Майлса. Неожиданно Артемис взмахнул рукой и крикнул. «Майлз, наконечник пики стальной! Какое место занимает сталь в периодической таблице элементов?» Лицо Габдоу перекосилось, и появился Майлз. «Артемис, стали нет в таблице. Она не элемент, и тебе это хорошо известно. Сталь состоит из двух элементов — углерода и железа». К концу последней фразы Габдоу вновь перехватил контроль над телом, как раз к тому моменту, когда его руки были заломлены за спину и на их запястьях защелкнулись наручники. «Ты привела меня», — сказал Габдоу, так и не понявший до конца, каким же образом его перехитрили. «Прости, Габдоу», — извинилась Элфи, поднимая его за воротник. «Люди честно не играют». «А когда-нибудь они играли честно?» Пробормотал Габдоу, который в этот момент был бы счастлив покинуть голову Майлса Фаула, если бы поблизости было доступно другое тело-носитель. «Неплохая уловка», — подумал он, — «дать бабочке расправить свои крылья и оставить их всех с носом». Неожиданно глаза Майлса закатились, а его тело обмякло в руках Элфи. «Я полагаю, что Габдоу ушел», — сообщила Элфи. «Артемис, по-моему, твой брат вернулся к тебе». Дворецкий загнал Беллика в кабинет — где она оказалась в двух шагах от защитного терминала и готова была отключить его. Она выбросила кулак назад, чтобы нанести удар из-за спины, но Дворецкий перехватил его, просунув свой локоть в изгиб ее локтя. И они, закружившись как танцоры, отодвинулись от терминала и свалились на ковер. Беллика выдернула свою руку и отскочила к стене. «Тебе конец», — сказал Дворецкий. «Почему бы тебе не отпустить мою сестру?» «Сначала мы обе умрем», — ответила Беллика, настороженно осматриваясь. Дворецкий продолжал стоять на своем. «Если у тебя есть доступ к воспоминаниям моей сестры, покопайся в них. Ты никогда не сможешь победить меня. Она никогда не могла, а ты и подавно». Беллика на мгновение замерла, копаясь в мозгу Джульетты. «Все верно. Дворецкий легко побеждал сестру, причем тысячу раз. Его бойцовские таланты намного выше, однако...» «Погодите. Вот воспоминания». Большой мужчина лежит на спине, у него болит лоб, и он говорит «Ты поймала меня в этом ударе, Джул. Он был полной неожиданностью. Как твой большой старый врат мог защититься от него?» Глаза Беллика загорелись огнем. «О каком ударе?» — говорит этот человек. Она углубилась в память Джульетты и нашла Кату, комбинацию из 44 движений, которую Джульетта Дворецкий разработала сама на базе учения Кана Джигоро, основателя школы дзюдо. «Я нашла твое слабое место, человек!» Беллика дала памяти Джульетты возможность всплыть на поверхность и руководить движениями тела. Конечности Джульетты принялись безукоризненно выполнять кату. Дворецкий нахмурился и принял боксерскую защитную стойку. «Эй, ты чего делаешь?» Беллика не ответила. В голосе большого человека прозвучала тревога, и это было достаточно для Беллика, чтобы понять, она на правильном пути. Беллика кружила по кабинету, как балерина, и с каждым новым поворотом скорость ее движений все возрастала. «Остановись!» – крикнул Дворецкий, пытаясь уследить за движениями сестры. «Ты не сможешь победить!» Белика могла победить. Она была уверена в этом. Тело этого старого мужчины не идет ни в какое сравнение с телом юным и сильным, которым обладала она. Она двигалась все быстрее, ее ноги сейчас едва касались в пола. Воздух свистел в нефритовом обруче на ее длинных, собранных в конский хвост волосах. «Я даю тебе еще один шанс, Джульетта! Или кто ты там? Остановись, или я должен буду ударить тебя!» Он блефовал. Он отчаянно, откровенно блефовал. «Я выиграю», — подумала Белика, чувствуя себя непобедимой. На сорок втором движении Беллика высоко отбросила себя назад в воздух и оперлась задней ногой о стену, резко меняя направление и поднимаясь выше. Затем она ринулась вниз на Дворецке на огромной скорости. Ее пятка превратилась в наконечник стрелы, направленный в нервное сплетение на шее Дворецке. «Сейчас я вырублю этого человека и разломаю защитную панель», подумала Беллика, заранее праздную свою победу. Дворецкий ударил ее по пятке своей левой ладонью, а пальцами правой руки ткнул Белика в живот. Достаточно сильно, чтобы сбить дыхание, потому что нет на планете бойца, который мог бы продолжать сражаться, когда его лишили возможности дышать. Белика свалилась на ковер, как мешок с камнями и застонала, свернувшись в клубок. «Как?» — выдохнула она. «Как?» Дворецкий поднял ее, схватив за воротник. «Тогда у Джульетты был день рождения. Я просто позволил ей победить». Он подтащил Белика к защитному терминалу и уже набрал код, когда услышал позади себя частые звуки цокающих по паркету когтей. Но их он узнал сразу. «Теперь меня атакует собака». Но он ошибся. Собака набросилась на Беллика, вместе с ней нырнула, сбив стальной ставень сквозь окно кабинета, и они исчезли, оставив Дворецкий с лоскутом от платья Джульетты в руках. Дворецкий растерянно смотрел на упавший ставень и подумал – «Теперь я даже не знаю, жива моя сестра или нет». Он поспешил к столу Артемиса и активировал камеры наружного наблюдения. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как Джульетта треплет собаку по голове и исчезает из виду. Если он не ошибся, навстречу опал. «Пока жива», — пробормотал телохранитель. «А там, где есть жизнь, остается и надежда. По крайней мере, еще на пару часов».